Августа седьмого дня, лета 1905 В то же время, плюс 25 градусов по Цельсию. Императорский Мариинский театр. Еще слишком рано. В этот час даже самая фанатичная публика не изволила прибыть. В Нижнем холле театра было тихо и пустынно, и лишь из глубин зрительного зала доносились шумы приготовления к спектаклю. Ставили декорации к балету, Снимали чехлы со зрительских рядов. Джуранскому пришлось поплутать по коридорам и закоулкам, прежде чем он наткнулся на служителя Мельпомены. Пробегавшего мимо господина с роскошными бакенбардами и во фраке ротмистер принял за мажордома и потому окрикнул. «Любезный, где у вас тут балеруны э, тренируются?» Заведующий билетной кассой... Эммануил Левантовский, царь-бог в мерке театралов, неприятно удивился сухопарому субъекту невысокого роста с мерзкими на его вкус усиками и в костюме, оскорблявшим моду. «А вам зачем?» — рыкнул он. «Туда не положено! И вообще, кто пустил до начала представления? Уходите живо! Ишь, ходят тут всякие! Не театр, а проходной двор!» «Где Капельдинер? Петруша!» О, беспечный Левантовский! Если б он знал! Последняя капля переполнила чашу ненависти Джуранского к театру! А дело вот в чем. Много лет назад в мечтах кавалерийского офицера прелестная купеческая дочка уже являлась его супругой. Но в Вильно, где стоял их полк, приехал с гастролями провинциальный трагик Семёнов Бескоровайный, обладатель бархатного баритона и неуемной жажды женщин. И вот этот актёришка, подлец про щелыга, увёл ротмистра невесту, можно сказать, из-под венца. Конечно, безмозглая девица сама бежала с трагиком. Но Журранский смертельно возненавидел обитателей подмостков, и дал слово никогда не ходить не то что в оперу, но даже в оперетку. И вот театр опять нанес пощечину. Мечислав Николаевич побагровел и рявкнул во всю кавалерийскую глотку. «Как стоишь перед офицером, скотина! Смирно! Руки по швам!» Левантовский выронил папку и схватился за сердце, но ротмистр уже мчался галопом «А вот плети давно не пробовал! Развели богадельню! Театр называется тху, гадость! Вертеп разврата порока! Я тебе покажу не положено! Отвечать!» Подобное обращение с чиновником императорского театра мог позволить себе исключительно важный чин, да и то, не дай бог... Охранного отделения А этот супчик, видать, и вовсе К министру ногой дверь открывает «Вы… кто?» Заплетающимся языком пролепетал несчастный «Сыскная полиция Петербурга! Ротмистр Джуранский к вашим услугам! Имею предписание строго допросить Одного из ваших балерунчиков На предмет участия в убийстве А также возможных сообщников В этом балагане, иначе именуемом «чаатром» Дознание да будет вчинено по всей строгости закона понятно д ва -да. ошиб был к городее прошу меня попросить на Левантовского напало заикание с которым он никак не мог справиться где танцоры? танцорыционная комната над третьим это тоже пепстружа проводи господина рот мистера вы п -п позволите я п -п пойду Администратор поклонился, заодно подбирая папку, и двинулся во свояси, придерживаясь за стеночку. А Мячеслав Николаевич ощутил в душе приятную легкость, как после удачной атаки и полного разгрома врага. Капельдинер Петруша, боязливо оглядываясь, показывал дорогу. Репетиционное зало встретило ярким светом, блеском зеркал, акомпанементом на рояле и удушающим запахом пота, пробравшего даже офицера с сыска, привыкшего к ароматам конюшни. Не мешая разминочным па, Петруша подбежал на цыпочках к балетмейстеру и что-то пошептал на ухо, испуганно указывая на гостя. Балетный господин поспешил к ротмистру, красиво ставя ноги и держа идеально спину. «Как лошадь для выездки!» Невольно подумал бывший кавалерист. «Чем могу?» Балетмейстер красиво тряхнул локон с проседью. «Вы? Ничем! Мне нужен ваш балерон и поскорее!» Мечислав Николаевич грубо воспользовался правом победителя в захваченном городе. «Кого изволите?» «Николя Тальма!» «Ах, этот!» С удивлением произнес балетмейстер. «Поверьте, мы бы сами хотели его видеть!» «Что это значит?» «Этому негоднику дали премьерную партию в «Лебедином». Коршуна, представляете? А он несносный, не явился на премьеру, представляете? И до сих пор его нет, вообразите! Ни письма, ни записки. Но как так можно? Я просто негодую!» И седовласый мужчина надул губки. «Когда была премьера?» «В четверг, представляете?» Августа седьмого дня, лето 1905-го, начало четвертого, плюс 25 градусов по Цельсию. Особняк князя Адоленского в Коломенской части Санкт-Петербурга. И не представить, как умеют филеры Курочкина стать незаметными даже на пустой улице. Только наметанный глаз отметит мастерового, лениво колупающего штукатурку до да нищего, греющегося на солнцепёке. Родион Георгиевич остался доволен. Но на звонок открывать не торопились. Коллежский советник обождал и потянулся к электрической кнопке вновь, как вдруг раздались шаги. вотворенный отворенный проём сунулась голова Бирюкина. Гостя лакея оглядел хмуро. «Ваши уже все отбыли. Чего изволите?» Формально чин полиции не смел требовать пустить его в дом. Не было для этого законных оснований. Лакей мог захлопнуть дверь перед носом и, кажется, собрался этим правом воспользоваться. «Поклон вам от господина Джуранского!» Ротмистр отзывался о вас в самых лестных выражениях. «Говорит, в полку были на лучшем счету. Похвально!» Проникновенно сообщил Ванзаров. «Случилось чудо! Бывший охотник...» Расцвел, гостеприимно распахнул дверь, предложил чаю и ударился в воспоминания Пришлось терпеливо слушать, как замечательно служилось в кавалерии Таким распрекрасным офицером был Джуранский Как всегда здоровался и как однажды подарил рубль на водку И вообще был отец солдату и друг коню Так что если бы не дурацкий случай, дослужился б до полковника Прервать мемуарный поток можно было только одним способом. «Могу ли рассчитывать на вас, как сам Джуранский?» «С солдатской прямотой?» — спросил Ванзаров. Бирюкин разве что не встал по стойке смирно и заявил, что всем сердцем готов помочь розыску, разведет его сам Мечислав Николаевич. «Иван Карпович, где у князя пихуфея Мафынка?» «Не имеется у его светлости таковой!» удивился бирюкин зачем машинка коли секретаря нет действительно не будет же его светлость сам пальчиками по клавишам стучать не княжеское это дело авто в заправду третьего дня ковчежит с украли продолжил родион георгиевич доверительно в живописных красках пожаловался бирюкин как надрываясь тащил прокклеущий сундук до порога и потом еще остался виноват что не доглядел Аккуратные выяснения, куда мог ездить князь вечером 4 августа и почему вернулся так поздно в дурном настроении, определенности не дали. Адоленский жил как захочется, иногда приезжал и в 5 утра, а то, что в ту ночь мрачен был, так скорее устал. Странно лишь, что князь тогда покашливал и говорил «сипло», словно сорвал связки. Бирюкин подтвердил, как под присягой, что утром никаких курьеров с запиской его светлости не отправлял. И вообще, сэр Адаленский все больше предпочитал телефон. Выяснилось и мнение Ивана Карповича о пристрастиях хозяина. Глубоко порицает, но служба есть служба, платят хорошо. Любовников Адаленского доподлинно назвать не смог. Народу всякого приезжало... Но актеришку одного видел чаще других. Того, с кем князь был в ночь своей гибели, разглядеть не успел. А чтобы кто-то произносил в доме чудное слово «Садал» тоже не слыхал. Бирюкин готов был вывернуть себя наизнанку, помогая соратнику самого Джуранского, но знал прискорбно мало. Нелюбопытный слуга попался, такая жалость. Для очистки совести Ванзаров попросил дозволить еще разок взглянуть на место преступления. Они поднялись в спальню. Отперев спальню, Бирюкин галантно пропустил гостя. Гордины скрывали солнечный день. Душный сумрак густо висел в комнате. Зеркало трюмо прикрыл траурный креп, а посреди голого матраца чернела огромная клякса. Казалось, от нее веет сладковатым запашком, Вещи находились на своих местах, но что-то было не так. В спальне что-то неуловимо изменилось. Непринужденно прошелся Родион Георгиевич, поглядывая по сторонам, и замер напротив каминной полки. Вот оно! Среди рамок, выставленных идеальными шпалерами, появилась одна, нагло торчащая поперек. Утром ее не было. Совершенно точно не было. Ванзаров бережно прикоснулся к находке. Поистине она вызывала восхищение. Снимок решительно отличался от иконостаса достижений князя, снятых с натуры. Фото было искусно придумано и сыграно в модном стиле живой картины. Делались они довольно просто. Любители домашних представлений наряжались в костюмы и замирали в позах великих исторических событий. К примеру, Наполеон в чумном бараке или известных полотен, да хоть утро стрелецкой казни. Развлеченница, конечно, тоскливая, но обществу нравилось. Однако эта живая картина поражала откровенностью. Начать с того, что изображала она трагический эпизод оплакивания мертвого юноши. Знаток искусства Возрождения признал бы в ней популярный сюжет «Пьеты» «Дева Мария оплакивает Христа», как на скульптуре Микеланджело, что в соборе святого Петра в Риме. Но любитель греческих мифов непременно узнал бы сцену из троянского цикла. Богиня Эос оплакивает царя Мемнона. Но, к несказанному удивлению всех знатоков, оба персонажа играли мужчины. Причем из костюмов только прозрачная газовая туника, лёгкой дымкой скрывавшая бицепцы Эос. Сын её мемнан лежал на материнских руках совершенно ногой, руки свисали плетьми, голова запрокинулась, подбородок торчал вверх. Изображая смерть белокожего вождя Эфиопов, он забыл отвесить челюсть. Богиня Зари тоже постарался, Горе о погибшем сыне было сыграно в лучших традициях провинциальных театров, а именно ладонь скрыла половину лица. Что не помешало узнать князя Одоленского, зато юноша был неизвестен. Где сделали снимок, понять невозможно. Единственная примета занавес с роскошными хризантемами на заднем фоне. Натянуть такую трепицу можно везде. Других, даже мельчайших, зацепок на снимке не имелось. Судя по бумаге, фотографию сделали буквально на днях и напечатали любительским способом. Но, право, трудно представить такое произведение в салоне. Бирюкина фото удивило несказанно. Лакей поклялся, что видит его впервые. В спальне убирает каждый день, но такого непотребства не замечал. А молодого человека и вовсе не знает, тот в доме точно не бывал. Но предположение, что снимок могли сделать в особняке, бывший охотник с негодованием отверг, потому как невозможно такое вовсе. К тому же князь любил сниматься, но в руки фотоаппарат не брал, а запахи реактивов избегал. «Кто из прислуги заходил в спальню?» — строго спросил Ванзаров. «Никто, как есть никто!» Санитары вынесли князя, полицейские ушли, так я сразу запер. Зеркало завесил и запер. Да и кто войдет такие страсти?» Что оставалось? Снимок был вынут из рамки безжалостно, под ним открылась скучная фотография Павла Александровича на яхте. Родион Георгиевич вернул портрет покойного на законное место и попросил. «Могу ли воспользоваться телефонным аппаратом?»